Их вели капитан Черницов и старший лейтенант Забнинков. Четвёрка Яков прикрывала штурмовиков. Истребителями вёл старший лейтенант Зотов. Дрожала земля от выстрелов вражеских ирликонов. Там за передним краем надрывно трещали крупнокалиберные пулемёты. Враг своим зенитным огнём хотел сбить с курса наших штурмовиков. Эш полковник, кажется, мессеры взволнованно доложил мне наблюдательный, не отрывая глаз от стервотрубы. Две же мессеров, несколько групп, ишелонированные по высоте. Немедленно передал я по радио предупреждение о грозящей опасности ведущим наших истребителей прикрытия. Сколько их мессеров? Насчитал около десятка. Шли они тремя группами ишелонируя по высоте. Внизу четвёрка. Эти, конечно, будут атаковать наших штурмовиков. А выше пара и четверка. Это резерв. Правильный был боевой порядок у врага. В три яруса. Передал команду. Яком атаковать нижнюю группу мессеров. Раздалась серия глухих взрывов за передовой. Над Перелеском вдруг возникло облако черного дыма. Так коптить может только тяжелое горющее для танков. Эти штурмовики угодили в склад с горючим. Прошли минуты полной тревоги. Наконец показались штурмовики. Они шли в стороне от нас, возвращаясь на свои аэродромы, и сосчитать их не удалось. Все ли родные вернулись? Увидел одного отставшего ила. За его хвостом тянулась серая дымная полоса. Пара яков выписывала над ним ножницы, не давая врагу возможности добить раненого товарища. Молодцы. И вот вечером мне на стол легла первая сводка о первом боевом вылете. Итоги были такие. В день боевого крещения дивизии 29 октября 1942 года атаковано 11 железнодорожных эшелонов врага, на которые сброшено 7 тонн бомб. Эшелоны обстреляны пулемётно-пушечным огнём 22 наших штурмовиков. Хорошее начало. В первой боевой сводке были также слова скорби. Смертью храбрых погибли в схватке с истребителями врага летчик-штурмовик сержант Семенов, командир звена истребителей лейтенант Леонов. Вечная память вам, верные сыны отчизны. Около полуночи ко мне пришел комиссар Константин Гаврилович Пресежнюк. Положил на стол два письма родным погибших воинов. Сказал глухо покашливая. Подпиши, командир. Привыкай и к этой тяжкой доле. Как же тяжело было подписывать эти письма. Не привык. До конца войны не привык. Вопросы о наших потерях обсуждалцы на совещаниях с командирами полков, с ведущими групп, с общими лётчиками. Говорили о том, что в боях потери, конечно, неизбежны, но надо сделать их минимальными. Нельзя, чтобы наши советские люди неоправданно гибли стами и губили боевую мощь. Такие же мы, командиры-коммунисты, если будем воевать большой кровью. А чтобы избежать излишних потерь, нужна учеба, овладение боевым опытом, нужны новые приемы и непрерывные поиски. Причины наших потерь 29 октября – зенитный огонь и истребители врага. Значит, надо отрабатывать противозенитный маневр штурмовиков, выбирать наиболее выгодное направление выхода на цель – организовать тесное взаимодействие штурмовиков и истребителей и шелонировать по высоте группы Яков. По решению последней задачи объясчало то обстоятельство, что истребительный полк непосредственно входил в нашу дивизию. В этом сказалось несомненное преимущество организации смешанных соединений. Всю ночь техники и механики под руководством дивизионных и полковых инженеров устраняли повреждения на боевых машинах. В 820м полку инженерную службу возглавлял старший техник-лейтенант Ященко. В 800м старший техник-лейтенант Ушко. Работали они в роли полковых инженеров хорошо, не стеснялись учиться у старших специалистов. Со временем приобрели опыт, наладили обслуживание боевой техники и её ремонт в полевых условиях. 30 октября на рассвете лётчики были уже на аэродромах, возле самолётов их ожидали техники. Товарищ сержант, самолет к вылету готов, докладывает техник-лейтенант. Вольно приступаем к проверке. Молодой летчик в звании сержанта проверял самолет и во время проверки давал указание технику, имевшему офицерское звание.